Десятое. Восстание. Богатая, прелестная и роскошная столица Компании, этой самой плодородной, самой цветущей и самой красивой провинции Италии, во времена описываемых нами событий, значительно утратила свое древнее великолепие, благодаря которому она была могущественной и гордой соперницей Карфагена и Рима до появления Ганнибала в Италии. Капуэ была основана, по всей вероятности, осками, за два века до построения Рима, на прелестных берегах реки Вальтурна, и вначале называлась по имени этой реки. В продолжении трех веков Капуэ была столицей союза из 12 городов, Дадекархии, основанных в стране, завоеванной осками, авзонами и этрусками, народами в высшей степени цивилизованными и культурными, которые явились насадителями гражданственности в Италии задолго до распространения здесь греческой гражданственности. Спустя три века, а именно в 332 году римского государства, этруски предались снеги и лени, чему способствовали климат и роскошная природа местности, их нравы испортились, и вследствие этого они покорились суровым горцам близлежавшего Самния. Самниты заняли эту территорию и утвердили свое господство в покоренных городах вдоль побережья Тиренского моря. Быть может, и город Вольтурна они переименовали в Капую по имени одного из своих доблестнейших вождей. Еще одно столетие проходит в постоянных междоусобицах сомнитов, властителей компании. В свою очередь они становятся слабыми и изнеженными и уступают свое господство победоносным римским орлам, уже завоевавшим большую часть Италии. Римляне, будучи призваны жителями компании в качестве союзников, поселились в этой прелестнейшей провинции. Капуэ была обращена таким образом в римскую провинцию с оставлением за нею слабого подобия общественных вольностей и независимости только по имени. Сюда стекалось множество римских граждан и патрицианских семейств, привлеченных прелестями теплой весны, и в скором времени Капуэ стала чрезвычайно многолюдным, роскошным и богатым центром.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 Город этот со своим статысячным населением, обнесенный грозной крепостной стеной на протяжении шести миль в окружности, с прекраснейшими улицами, великолепными храмами, богатыми базиликами, величественными портиками, дворцами, банями, амфитеатрами, не только соперничал с Римом красотою своих построек и сооружений, но превосходил его, тем более что роскошную обстановку капу и возвышало великолепие вечно улыбающегося неба и мягкого воздуха, которыми так щедро одарила природа этот уголок, тогда как она не была так расточительна для семи холмов, на которых высился гордый и вечный город Ромула. 20 февраля 680 года от основания Рима, в то время как в капу солнце медленно садилось в волнах розовых, белых, алых, светящихся облаков, позади вершин холмов, спускающихся к морю,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 Граждане всякого возраста и звания, которые толпились вдоль широкой и прекрасной Албанской улицы, разделявшей город почти пополам, остановились на мгновение, смотря во все глаза на манипулы из десяти всадников, впереди которых ехал их Декурион. Они примчались по Апиевой дороге во весь опор. Их скакуны были сплошь покрыты грязью и пылью, от ноздрей их шел горячий пар — Поводья были все в мыле, что ясно свидетельствовало о быстроте их езды. Несомненно, на новоприбывших было возложено какое-нибудь важное поручение. «Клянусь жезлом Юпитера!» — сказал один гражданин пожилых лет, обращаясь к мальчику, с которым он шел рядом. «Так мчались много лет назад гонцы, оповещавшие о победе, одержанной Суллою здесь неподалеку, близ храма Дианы, над консулом Луцием Норбаном. — Какие же известия везут нам эти всадники? — спросил мальчик. — Кажется, они едут из Рима, — сказал какой-то кузнец, снимая с себя передник, который обыкновенно носят люди, занимающиеся кузнечным ремеслом. — Не случилось ли чего новенького? Уж не угрожает ли нам какая опасность? — А может, они открыли наши замыслы? — сказал шепотом, весь побледнев молодой гладиатор своему товарищу. Тем временем Декурион, проехав почти всю Албанскую улицу со своими десятью всадниками, измученными и в конец утомленными долгим путешествием, свернул на другую великолепную улицу, Сеплазийскую, где было множество лавок-парфюмеров, которые вели чрезвычайно обширную торговлю благовонными товарами, душистыми мазями и эссенциями со всей Италией, а главным образом с Римом, снабжая римских матрон своими произведениями. На полпути названной улицы стоял дом Меция Лебиона, который управлял в должности префекта городом от имени Римской республики. Здесь остановились десять всадников, а Декурион, сойдя с лошади, прошел в портик и потребовал, чтобы его тотчас же провели к префекту, которому он, Декурион, должен был передать безотлагательно письма от Римского сената. Вокруг этих десяти всадников собралась толпа любопытных — Одни делали замечания насчет жалкого состояния, в которое привела этих людей и их коней долгая и спешная дорога. Другие гадали о том, что вызвало приезд этих вооруженных ратников и о причинах, заставивших их мчаться с такой стремительной торопливостью. Иные, наконец, пытались завязать беседу с кем-нибудь из этих солдат, которым, по правде сказать, было совсем не до разговора, чтобы выведать, коли удастся что-нибудь о мотивах этой экспедиции».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 и быстро пустились кто в одну, кто в другую сторону по Сеплазийской улице. «Ого! — воскликнул один из толпы. — Дело-то, кажется, не шуточное. Да, какое такое дело, великие боги! А почем, я знаю? он как улепетывают рабы префекта, словно олени, когда за ними гонятся борзые в лесах, что на горе Тифати. Значит, это дело важное? Ну, разумеется. Но куда же пойдут теперь эти рабы?» «Вот в этом-то и загвоздка!» «Чтобы узнать это!» — воскликнул толстый-притолстый драгист с красной лоснящейся от жира рожей. Он вышел из своей лавки и затесался в первый ряд, горя нетерпением от любопытства. «Чтобы узнать это, я охотно отдал бы 10 баночек моих лучших румян!» «Ты говоришь дело, Кальмезий!» — сказал один из присутствующих. «Ты говоришь дело. Тут, должно быть, кроется что-то очень важное!» А мы-то мы, кому бы особенно интересно знать, в чем тут суть, так-таки ничегошники не знаем, не ведаем. Ну, просто нестерпимая обида. — -а, а, ты думаешь, нам угрожает какая-нибудь опасность? — Да как же иначе? Неужели ты воображаешь, что Сенат отправил бы попусту отряд всадников, приказав им скакать во весь дух, не щадя коней, и загнать до смерти невесть, сколько этих бедных животных? Клянусь крыльями Ириды, посланницы богов, что же это я вижу? — Да где же? — Да там, на углу Албанской улицы. — Да помогут нам великие боги! — вскричал бледнее драгист. — Да ведь это, кажется, военный трибун. — Ну да, это он и есть Тит-Сервелян. — Гляди-ка, как он бежит за рабом префекта. Что-то будет далее, да сохранит нас Диана.